Двадцать восемь. Бенассарис. Я прожил там почти четыре года до весны девятнадцатого. Ругался с дядей Анастасом, давал уроки английского, игры на фортепиано, и всегда помнил, что изгнан из Европы. Отец зарекся встречаться со мной и писать, но через какое-то время я вступил в переписку с матерью. Я взглянул на Лилию, но та снова вошла в роль и с вежливым интересом слушала кончиса. Она притягивала к себе весь без остатка свет лампы. В Аргентине со мной произошла только одна важная вещь. Как-то летом приятель повез меня в андское захолустье. Я понял, какую подневольную жизнь влачат пионы и гаучу. И мне страстно захотелось жертвовать собой радиогнетенных. Под впечатлением от увиденного я решил стать врачом. Но путь к этой цели оказался тиранист. На медицинский факультет столичного университета я не прошел по конкурсу и целый год день и ночь зубрил, чтобы выдержать экзамен. Но тут кончилась война. Вскоре умер мой отец, хотя он так и не простил ни меня, ни мать за то, что мне помогла. Мне где не было места ни в его стране, ни за пределами. Все же остался отцом настолько, чтобы не поднимать лишнего шума. Если не ошибаюсь, власти так и не проникли в тайну моего исчезновения. Мать получила порядочное наследство. В итоге я вернулся в Европу, и мы с ней осели в Париже. Жили в просторной квартире старого дома окнами на Пантеон. Я всерьез взялся за медицину. Среди студентов образовалась некая группа. Мы исповедовали медицину как религию и называли себя «обществом разума». Мечтали, чтобы врачи во всем мире сплотились в общественную и нравственную элиту. Мы проникнем во все государства, во все правительства. Люди высокой морали, которые искоренят демагогию, самовлюбленных политиков, реакцию, шовинизм. Издали манифест, организовали митинг в одном кинотеатре в Нейи. На об этом проведали коммунисты, сочли нас фашистами и разгромили кинотеатр. Мы устроили еще митинг на новом месте. Туда заявилась банда, называвшая себя милицией молодых христиан, католики ультра. С виду они не были похожи на коммунистов, но вели себя точно так же. Как раз коммунистами они нас и чистили. Так что наш план преобразования мира был скреплен двумя мордобоями и множеством счелов по возмещению убытков. Я был секретарем Общества Разума. Когда дошло до оплаты счетов, не было на свете людей менее разумных, чем мои товарищи по убеждениям. Естественно, мы добились того, чего заслуживали. Любой дурак выдумает схему разумного мировустройства за десять минут, за пять. Но ждать, что люди станут ее придерживаться, все равно, что пичкать их более утоляющим. Он повернулся ко мне. Хотите прочесть наш манифест, Николас? Очень хочу. Сейчас схожу за ним и Бренди захвачу. И вот так скоро мы слились и остались наедине. Но не успел я произнести заготовленную фразу, вопрос, который дал бы ей понять, что я не вижу для чего в отсутствии Кончеса ей нужно поддерживать иллюзию его правдивости, как она поднялась. Давайте погуляем по террасе. Я пристроился рядом. Она была лишь на дюйм два ниже. И шла неспешно, легко, чуть напряжённо, глядя в сторону моря, избегая моих глаз, словно её вдруг обуяла скромность. Я смотрелся. Кончис не мог нас подслушать. «Давно вы здесь?» «Я нигде долго не задерживаюсь». Быстрый взгляд, смягчённый усмешкой. Мы были в дальнем конце террасы, в полосе тени, отбрасываемой стеной у спальни. «Отлично приняли подачу, мисс Монтгомери». «Если вы играете в теннис, я тоже должна». «Должны». «Разве Морис не просил вас не задавать мне вопросов?» «Да ладно вам. Когда он тут, все ясно. Я хочу сказать, мы же с вами англичане, так или нет». «И потому вольны друг другу грубить». «Не грубить, а познакомиться поближе». «Может, тут не все так уж жаждут знакомиться?» Уставилась темноту. Я был уязвлен. «Мило у вас получается, но каковы все-таки правила игры?» «Прошу вас», — в голосе зазвучала твердость, — «это просто невыносимо». Я понял, зачем она завела меня в тень, чтобы я не видел ее лица. «Что невыносимо-то?» Обернулась, взглянула на меня и произнесла тихим, начетливо сердитым тоном. «Мистер Эрфе». Меня поставили на место. Она облокотилась о перила у края террасы, глядя на север, на водораздел, в затылок повеяло вялым морским ветерком. Запахните меня, будьте добры. Что сделать? Принесите шаль. Помедлив, я отправился за синей шалью. Кончес пропал в доме. Я вернулся и закутал ей плечи. Неожиданно она подняла руку, взяла мою ладонь и сжала, будто подбадривая. А может напоминаю, что на самом деле она другая, не столь строгая. При этом не отрываясь смотрела на опушку. Зачем вы это сделали? Не хотела показаться злой. Я передразнил ее вежливые обороты. Прошу вас, будьте добры. Где вы тут живете? Повернулась, прислонилась к перилам спиной, так что оказалось, что мы смотрим в противоположные стороны, и решительно ткнула веером.